Мулла посоветовал сейчас же расправиться без лишних церемоний с изменником. Правда, у Кайшанга не было никаких данных против шведа, и свои подозрения он основывал на догадках. Да и убивать Густа не имело смысла, так как все они зависели от него. Однако он решил его припугнуть и заставить согласиться на их условия. После этого разговора, Мамулла стал опять приставать к шведу с требованием немедленно отплыть в море. Но Густ стал приводить свои прежние возражения. «Военный корабль, вероятно, еще крейсирует в южных водах и подстерегает их и поймает их, прежде чем они обогнут мыс». Мамулла высмеивал его страх. Он уверял, что никто ни на одном военном корабле не знает о мятеже. «Каким же образом?» и у кого их шхуна может вызвать подозрение? — Нет, извините, в этом-то вы и ошибаетесь! — воскликнул Густ. — Ваше счастье, что среди вас находится такой образованный человек, как я! Иначе вы по незнанию попали бы в хорошую переделку! Негры-дикари и ничего не знают о радио! Мамулла Маори вскочил и схватился за рукоятку ножа. «Я не негр!» — закричал он. «Я только пошутил!» — поспешил объяснить швед. «Мы с тобой старые друзья, мамула! Мы не должны ссориться, в особенности теперь, когда Кайшанг замышляет украсть весь жемчуг. Если бы только он нашел человека, умеющего управлять шхуной, он в ту же минуту бросил бы нас на произвол судьбы. Он потому-то и говорит так много о отъезде» что хочет как-нибудь отделаться от нас. Мамулла помолчав, сказал. Ты говоришь о радио. Причем тут радио? Причем радио? Густ почесал у себя в затылке. Он соображал, действительно ли Маури настолько невежественен, что поверит такой нелепости. Видишь ли, начал он, Каждый военный корабль имеет радиостанцию. На такой станции имеется аппарат, с помощью которого можно разговаривать с другими судами на расстоянии тысячи миль и слышать все, что говорится на тех судах. Ну, а когда мы стреляли на кауре и кричали, шуму, я думаю, было немало? Мне думается, этот военный корабль находился не очень далеко от нас и все слышал. «Конечно, они не могли знать название шхуны, но они, безусловно, знают, что экипаж какого-то судна взбунтовался и убил своих офицеров, и теперь они будут обыскивать каждое судно!» Швед старался придать своему лицу самый серьезный вид, чтобы не вызвать в своем слушателе подозрений относительно правдивости своих слов. Мамула сидел некоторое время молча из-под лобья глядя на Густа. Затем, встав с места, сказал, «Ты бессовестный лжец! Если ты завтра же не выведешь нас отсюда, то тебе уже никогда не придется больше врать! Знаешь, что я тебе скажу?» «Я слышал, как два человека сговаривались всадить тебе нож, если ты будешь еще держать нас на этом проклятом острове!» «А ты пойди и спроси Кайшанга». «Существует ли на военных судах радио?» — сказал Густ, обидевшись. «Он тебе тоже скажет, что корабли могут говорить друг с другом на расстоянии тысячи миль, а потом скажи тем двум дуракам, которые собираются меня убить, что им никогда не придется получить своей доли добычи, потому что только я один могу вывести их отсюда». Мамула действительно отправился к Кайшангу и спросил, существует ли такой аппарат, посредством которого корабли могут переговариваться на большом расстоянии. Кайшанг подтвердил ему это. Мамула был поражен. Однако он все же хотел покинуть остров. Он предпочитал встретиться с какими угодно опасностями в открытом море, чем жить томительно и однообразно, на необитаемом острове. Кайшан ксетовал. «Если бы у нас был кто-нибудь другой, кто мог бы управлять шхуной...» Однажды Мамулла отправился на охоту с двумя товарищами. Они направились на юг и еще не успели отойти далеко от лагеря, как вдруг услышали в джунглях звук человеческих голосов. Они знали, что никто из их компании не пошел в эту сторону. А так как они были убеждены, что остров необитаем, то у них мелькнула мысль, не духи ли это? Может быть, духи убитых офицеров и матросов с Каури? Испугавшись, они хотели бежать, но у Мамуллы любопытство пересилило суеверный ужас. Показав жестом своим спутникам, чтобы они следовали за ним, он пополз осторожно на четвереньках по тому направлению, откуда раздавались голоса невидимых людей. Вскоре он остановился на опушке небольшой полянки и облегченно вздохнул. Это были вовсе не духи. Прямо перед собой он увидел двух белых людей. Они сидели на дереве и были заняты серьезным разговором. Один из них был Шнейдер, помощник Скинкеда, а другой — матрос того же парохода по имени Шмидт. Шнейдер говорил, «Мы это сможем легко сделать, Шмидт. Вовсе не так уж трудно построить хороший челн, а трое грибцов смогут в один день доставить челн на материк, если море спокойно и ветер попутный. Зачем нам ждать, пока этот упрямый англичанин построит большое судно, чтобы забрать всю компанию. Матросы уже устали, ведь им приходится работать весь день, не покладая рук. Это совсем не наше дело — спасать англичанина. Пусть он сам заботится о себе и устраивается, как хочет. Шнейдер остановился на минуту, а затем, пристально посмотрев на собеседника, чтобы заметить, какой эффект произведут его слова, продолжал. Ну а женщину мы заберем с собой. Было бы глупо оставлять такую хорошенькую бабенку на необитаемом острове. Не правда ли?